Вот они, мои белые пески. Я привел Глашу к себе домой. Деревня огромная от внезапной пустоты, открывшейся в ней. Взгляд, не соглашаясь, цепляется за две или три постройки, уцелевшие в разных концах огромного пустыря, вспыхивающего последним жаром то в одном, то в другом месте. Плечо мое дрожит под вздрагивающей рукой Глаши, и мне подумалось, что она это чувствует так, как чувствовал я, когда ловил уползающий обрубок Сашкиной ноги. Я отошел от Глаши, почти с отвращением к ней, к себе, к нам, которые пришли сюда не вчера, не позавчера, когда мы еще были нужны здесь, нужны были. Я начинаю спускаться с сосновой горки к дороге, в сумерках белеющий среди луга. Глаша, не заметив или не желая замечать моего к нам отвращения, идет рядышком. Не раз бывало, до темна загулявшись на этой горке, глядел я на деревню. Вот так же вспыхивали огни в разных концах деревни. В окнах. Вот так же. Дорога тихо, точно дожидалась, приняла меня, когда мы сошли вниз. Повела, побежала вперед, впереди. У моего соседа Юстина утонул взрослый сын. Перед самой войной случилось это. А Юстин вернулся откуда-то через день, когда уже стоял гроб в хате. Человек идет по улице, уже знает про свое горе. К нему тихонько подходят и молча идут рядом люди-соседи, вот как Глаша рядом идет. А впереди бежит белая дорога, показывает, куда идти, где твое горе. Но при этом она не забывает сделать свои давние изгибы, даже ненужные, возле давно высохшего болотца, возле когда-то сгоревшего от молнии колхозного амбара. И я, как эта непрямая дорога, все ухожу от мыслей про маму, сестричек, соседей, деревню. Все о чем-то другом, о другом совсем. Моя хата в дальнем конце деревни, и мы идем туда. Вспыхивают от ветра бугры, где стояли хаты, а теперь грузно белеют печи. Вот цветы касаются глашенного моего лица, так ощущаешь чужой взгляд, хотя и не видишь еще, кто следит за тобой. Что-то извечно бабье есть в этих обессиленно присевших белеющих печах. А чей же это? Гайшу них и хлопец, флера. Или чей? Точно стараюсь рассмотреть или показать нас, Жар на огородах вдруг вспыхивает, Разгорается ярче. Опустевшие дворы отступили от улицы, Оставив на прежнем месте лишь скамеечки дообуглившиеся да заборы, Да березы с закинутыми, как головы, вершинами. Что-то белое перебежало улицу, Быстро по собачьи, Но я хорошо вижу, что это не собака, а свинья, Совсем как дикая. Возле этих берез Под ними когда-то проходили летние вечера. Старшие сидят, стоят, курят, судачат, отдыхают после рабочего дня, а мы, пацаны, носимся по улице, по огородам. Хорошо нам от ощущения, что у взрослых такое тихое вечернее состояние. Весь мир человеческий кажется успокоенным, защищенным, добрым. До сих пор в существе моем, в каких-то сотах, Запечатано то минутное чувство, которое я сам отметил, остановил, когда вскочил по лестнице на чердак, прячась от синих, посмотрел вниз и увидел на скамейке под березой отца и маму. Сидят, как парень с девушкой. Тили-тили-теста жених и невеста. Смешно так сидят и трогательно, считая, что их не видят. Он целует ее возле уха. Она, отталкивая, гладит его левой рукой. «Петя, дурел соседи же!» Мне хорошо и жутковато. Точно нет на свете меня, а только они вдвоем. Затаившись, я смотрел на мир, где меня еще нет. Сам не знаю отчего, но я закричал громко, будто продолжая игру в войну. А на самом деле, чтобы снова появиться в этом мире, напомнить о себе. Мама оглянулась, а отец рассердился. «Ты что, как резанный!» Сердился он сразу, резко, и я его любил и боялся. Вообще, я всегда любил суровых, неласковых, может, потому именно, что таким был и мой отец. Даже уезжая на войну в Финляндию, отец не поцеловал меня, а только стиснул пальцами плечо и показал на плачущую маму, и прислонившихся к ее ногам близнецов, обвязанных платками по кучерски подмышки. Смотри их! Теперь я подходил к тому самому месту, где это было, где наш дом. Тут огоньки уже не ползают по огородам, только возле печей дрожит жар. Значит, начинали с этого конца. Береза высится надо мной, Откинув растрепанную голову в черное небо, уцелели калитка часть забора. Возле печки земля затемненно светится. Глаша тихонько направилась к печке, а я все не вхожу в распахнутую калитку. Кто чья рука ее распахнула? И что было потом? Отглашенных ног. Вспыхивают и остаются светящиеся красные следы. Зацепила жар носком сапога, коротко взлетел рой искр. Как на той поляне. О чем это я? Мысль все соскальзывает на бок, уходит от самого страшного. Решительно, убежденно, чтобы самому поверить, говорю Глаше, что все убежали, все в лесу. Глаша наклонилась. Рассматривает что-то. Я отрываюсь от калитки и бегу туда и сам пугаюсь своего бега. О, я знаю, что это такое, белые угли. А мне вдруг показалось, что они белые, как сгоревшие кости. Нет-нет, это от печки отсвечивает. От побеленной мамиными руками нашей печки. И горелый запах картошки и яблок, только картошки и яблок. Они убежали в лес. Завтра я их найду, вижу. Я подхожу к печке. Трогаю ее, неожиданно холодную, среди неостывших углей. Сапоги мои, как влагу на болоте, выжимают из земли жар, свет. Следы гаснут не сразу, тлеют, вспыхивают от ветра, по ним пробегают синие и красные огоньки. За яблонями пятном белеет печка Юстина, нашего соседа. На заборе что-то развешено, начинает казаться, что это люди, жутко неподвижные. Я пошел назад к калитке. Глаша уже там, смотрит мне навстречу. Сел на скамейку, и я сел рядом. В Глаше что-то такое появилось, бабье, простое взяла мою голову и положила себе на колени, свою мне на спину. Потом я совсем лег на длинную скамейку, и не было странно или стыдно, что она сидит, а моя голова у нее на коленях, как ни странно и не стыдно раненому. Время от времени я открываю глаза, вижу откинутое к березе лицо Глаши, слежу, как ветер шевелит жарные пепелище, и кровавые отблески бросаются на деревья, находят и показывают яблоки, красно-черные яблоки. В голове стучит, и этот звук то отдаляется, стучит уже где-то на огородах, то возвращается в меня. Что-то пустое, полое, то наполняется, мною наполняется, то порожняется. Этот стук, запахи горелых яблок печеной картошки заманивают меня все в один и тот же сон, прерывающийся и снова длящийся. Утро в нашей хате. На печке шепчутся и приглушенно повизгивают близнецы. На кухне мама. Я слышу, как она рубит на доске мясо, как двигает чугунки, стучит сковородкой. И очень боюсь, что сейчас она войдет и увидит нас с глашей, лежащих в ельнике на лапнике. Очнулся я под яркой, бьющей в глаза синевой. В прохладной вышине колышится береза, желтые половина кроны, как внезапная седина. Воробьи темная густая стайка не слетели, а как-то сыпались с березы на огород я проводил их глазами и проснулся окончательно внизу на земле на огородах черной пугающее пусто печки не белые как в сумерках а грязно серые когда смотрел на пожелтевшие ветки на воробьев показалось что слышу шум березы воробьиной чириканье теперь снова все вокруг онемело. Не только во мне самом шум и легкая тошнота. Я поискал глазами винтовку. Глашу не увидел. Неловко оттолкнувшись от края скамейки, повернулся и, поднимаясь, оперся рукой. Что-то горячее податливо хрустнуло под ладонью, и страшный удар в локоть, в затылок подбросил меня. Ртом, языком я слизываю, высасываю острую боль, застрявшую в ладони, и одновременно заглатываю вкусную горелую картофельную кашицу. Глаша испуганно остановилась возле калитки с куском черной жести в руках, как с подносом, а на нем полусгоревшая картошка и яблоки. Поставила поднос на траву и виновато подбежала ко мне, но я вырвал из ее рук, свою обожженную ладонь и схватился за приклад лежащей на земле винтовки. Теплая. К железу приложил, не помогает. Траву пощупал. Теплая. Я вернулся, искал и не находил холода. Каблуком выбил ямку в земле, втиснул в нее ладонь. Боль сразу отдалилась, земля ее отсосала, но там, в отдалении, боль осталась, как пчелиное жало глаша виновато трогает пальцем горелой картофельной которые я не смахнул которые остались на скамейке что то говорит наверное укоряет меня себя боль уже возвращается и я вскочив выбиваю новую ямку в земле прижимаю ладонь и боль уходит как вода в песок то что я делаю как я верчусь вскакиваю бью ногой землю Хватаюсь за нее, наверное, очень нелепо выглядит, и я злюсь, что не могу не делать этого. Глаша, улучив момент, взяла мою руку, подула на покрасневшую, вздувшуюся ладонь. Ты что, цыганка? Я отнял руку и снова стал зарывать ее в прохладный чернозем. Глаша, ничего не оставалось, улыбнулась мне, а я ей снизу и мы занялись каждый своим делом. Я сидел, прикованный к земле, она раскладывала на скамейке наш завтрак. Подошла ко мне, вынула из моих ножен немецкий штык-кинжал и стала соскребать с картофелин нагар, дуя себе на пальцы. Из самого жара набрала картошки. Сплошь угли. Время от времени, отрывая руку от земли, Боль не сразу, но обязательно возвращается. Снова ввинчивается в локоть, в голову, в затылок. Я перенес ладонь на железо винтовки, уже помогает. Перехватывая обожженной ладонью все новые, еще не нагретые части винтовки, пошел к пожарищу, к печке. Боль ушла в печку, в ее глубокий холод. Я держался за холод и разглядывал все, что осталось от хаты. Несколько почерневших больших камней на углах, железная кровать, прогнувшаяся посередине, рама велосипеда, на котором давно уже не было резины, сплюснутое ведро. Была еще швейная машина. Это хорошо, что ее не видно. Ведро могли и не брать, тем более бесполезный велосипед а машину маму унесет. Главная наша ценность. Мы и до войны жили и одевались, с маминого шитья, а в войну особенно. В печке стоят чугунки. В том, который поближе, черные угли. Я достал второй, с выкипевшим почти до донышка супом. Он еще тепловат. Я несу чугунок в ладонях, но боли не ощущаю. Забыл про боль. Ставлю маме на обед на скамейку, достаю из кармана ложку. Пробую, съедаю немного напитавшегося дымом горечью супа, передаю ложку Глаше и беру из ее рук очищенную картофелину. Глаша попробовала и тихонько положила ложку. Кончили завтрак. Глаша аккуратно смахнула со скамейки на поднос очистки гарь. Чугунок я отнес и поставил в печку. Боль вернулась в руку, и я шел по нашему саду, касаясь тепловатых деревьев, поискал среди яблок не сгоревшее зеленое, надкусил его и приложил к ладони. Земля вся усыпана черными яблоками. Их столько, что идешь по ним, наступаешь, как на что-то живое. Вот что белело ночью на заборе. Площадь от белья причудливо обгоревшего. Его тут искрами засыпало от нашей и Юстиновой хаты. Но почему его не забрали с собой? Не смогли? Не успели? Тревога снова окатила меня холодным потом. Глаша смотрит в небо. Да, уже летает. Она всегда над нами, когда нам плохо. Немецкая рама. Партизаны не раз пытались сбить, но не удавалось. Говорят, что она бронированная. Рама удаляется в сторону леса. Нам тоже туда. Когда после войны мне приходилось летать в самолете, все время привязывалась мысль. Вот так, вот такими видела землю, хаты, нас, людей, та рама. Видел он, кто-то обобщенно гнусный. Ему, именно ему, слишком рано видеть землю, человека с такой высоты, с которой все кажется незначительным, макетным, условным. Наверное, даже не со злостью, а весело гонялись мессеры за беженцами, когда те, как муравьи, рассыпались с дороги. Вот так же целился бы... Из черного космоса в стеклянно-голубой шарик, которым любовались счастливые, что они люди, первые космонавты.